Решение Галактического совета. Семериана помнила этот день до мельчайших подробностей, как будто события произошли только вчера. Да и как не помнить? Ведь именно она стала причиной распления человечества. И сколько бы ей ни говорили, что человечество это провальный эксперимент, и оно всё равно будет уничтожено, её никак не покидало чувство вины. Да, Она знала, что чувство это непродуктивно, но это ведь именно она подтолкнула человечество, и без того стоящее на краю гибели. За несколько тысяч лет она так и не поняла, где находится эта грань между сохранить свободу воли, исполнить все желания и не навредить. Ах, как она любила людей. Она им даже немножко завидовала, ведь в их распоряжении дана чудесная планета, прекрасные деревья, Удивительные цветы. Ангел Света с трепетом наблюдала, как взрослеют дети, как они в первый раз влюбляются и заводят своих детей. В какой-то момент её любимчики превращались в жутких зануд, и началось. Хочу много украшений и платье, много платьев. Пусть этот господин возьмёт меня в любовницы, да чтоб никто не узнал. Хочу мужа богатого. Мне детишек, двое или трое. Нет, не хочу мальчика. Я же хотела девочку. Этот рыжий в меня влюблён, а мне надо красавчика. Не надо этого кривоногавого. Ангел света металась между ними, пытаясь всем угодить, но люди только раздражались и требовали ещё больше. Она пыталась им показать, что сама по себе жизнь прекрасна. Земля удивительна, Но никто не хотел её слушать. Как и когда они потеряли любовь, и можно ли её вернуть? Ангел Света тогда ещё не знала, что истинную любовь потерять невозможно, она хранится в сердце у человека. Это уже сверху на неё человек наваливает свои обиды и тревоги, амбиции и чувство вины. Но она знала, что человечество нужно спасать, и она может это сделать. Но как? Вот тогда к ней пришёл ангел тьмы. Он рассказал ей о замысле творца. Человечество признано провальным экспериментом и будет уничтожено. Ну и что здесь такого? Это не первая задумка творца, скорее всего и не последняя. Семириана, конечно, знала, что ангел тьмы не просто читает её мысли. Он видит её насквозь. От него не могли утаиться ни чувства, ни эмоции. Это привилегия, дарованная ему творцом. Он видел, как ей тяжело расставаться с человечеством, поэтому и спровоцировал её на такое решение. Он сказал: "Никто не может спасти человечество. Оно будет уничтожено. Все реально устали возиться с этими человеками, которые только морально разлагаются. По-моему, они вообще не способны любить". Мы отдохнём и наберёмся сил, а потом будет новый эксперимент. Я могу спасти человечество, вызывающе заявила ему тогда ангел света. Ангел тьмы несколько не удивился. Он только покачал головой. Сим, ты нарушила закон. Сама же знаешь, что нам нельзя иметь любимчиков, потом вспохватился и добавил. Среди людей «Я за свои ошибки сама отвечу», — отрезала смерть. «Ну хорошо, не ерепенься», — сказал ангел тьмы. «Я могу переговорить с Творцом и попросить дать тебе шанс. Ты отправишься на землю и все исправишь. Если ты поможешь людям приумножить любовь в их сердцах, то ты победила. Но я не буду помогать тебе просто так. Давай заключим пари». Тебе нужно взять самого отпетого негодяя и помочь ему исправить его же ошибки. Понимаешь? Тут недостаточно, чтобы человек просто отказался от плохих поступков. Надо, чтобы он раскаялся в душе. Ведь ты же знаешь, я вижу душу человека насквозь. Если ты выиграешь, то ты останешься на своём месте ангела света и будешь дальше опекать людей. А я на 300 лет оставлю тебя в покое, и ты даже сможешь выбрать себе человека, с которым ты будешь жить все эти 300 лет в любви и согласии. Но, если ты проиграешь, то ты выйдешь за меня замуж, и мы с тобой 300 лет будем жить в любви и согласии в городе Ангелов. Хорошо, поморщилась Семириана. Я предложу творцу отправить тебя на землю, чтобы спасти человечество. Но ты должна будешь провести на земле целых 300 лет. Ты готова к этому? Ещё бы она не готова. Она мечтала об этом несколько тысяч лет. Она даже сама просила творца отправить её на землю. Но разве могут по собственному желанию отпустить с работы ангела, который хоть и ошибается иногда, но всё же честно выполняет свою работу? Неужели сейчас она может осуществить свою мечту? Жить на земле, бегать по лугам, смотреть на звёзды, влюбиться и родить детей это же лучший подарок на свете. А ангел тьмы, какой молодец, решил помочь человечеству. Может быть, не такой уж он коварный. И вот собрался галактический совет. Творец с любовью рассказывал об эксперименте, но предложил завершить его на данном этапе. Основная цель этого проекта не была достигнута. Люди должны были приумножить любовь в своих сердцах, но им это не удалось. Тут стал ангел тьмы. Он сказал: "Я знаю, что ангел света неосознанно нарушила правила. Она хотела помочь людям. Поэтому я предлагаю отправить её на землю. Она умеет работать с чистыми помыслами и очистит любовь в сердцах людей". а значит и спасет человечество. И я хотел сказать, что ангел света согласно отправиться на Землю в облике смерти, чтобы спасти человечество». До Семирианы не сразу дошел смысл его слов. «В облике смерти! В облике смерти! И всю работу за смерть ей тоже придется выполнять!» Она сидела оглушенная, но спорить уже было поздно. Она высказала своё согласие творцу и заключила пари с ангелом тьмы. Отряхнувшись от воспоминаний, она горько вздохнула и плюхнулась в любимое кресло. Вино кончилось, а с ним кончились и остатки настроения. Трёхсотлетний срок её пребывания на земле подошёл к концу. Она нашла любовь в сердцах людей и научила приумножать её. Эксперимент удался. Человечество будет спасено. Больше она не совершит такой глупой ошибки. У неё есть прекрасная работа следить за людьми с небес, помогать им, радоваться их удачам и поддерживать их, если что-то не получается. Да, она проиграла Пари, но это никого, кроме неё самой, не касается. Она, конечно, слышала, что её звали на Кенти, но не спешила. Потом взяла лежащие на столике садовые ножницы, захватила рукой свои шикарные рыжие волосы, отрезала косу и бросила её в огонь. Слегка прошлась руками по коротким волосам, поправляя причёску. Воткнула в неё цветок чертополоха и вытерла с лица остатки слёз. Пара